Методика аутогенной тренировки. Вступление. Человеческий организм от природы наделён мощнейшими защитными механизмами, призванными оберегать его психическое и физическое здоровье. К сожалению, в наше время эти механизмы срабатывают далеко не всегда, что делает человека уязвимым. А часть и так происходит потому, что современный человек разучился понимать язык собственного организма. Необходимо признать, что сегодня мы ориентируемся как во внешнем, так и во внутреннем мире довольно неуверенно. Преодоление тех ли иных жизненных обстоятельств нередко даётся нам с трудом. А соответствие принятой на себя социальной роли зачастую требует полной отдачи сил и сопровождается физическим и психическим истощением. В отличие от людей, ведомые инстинктами животные никогда не действуют себе во вред. Несмотря на то, что они уязвимы и подвержены болезням подобно человеку, система внутренней самозащиты у животных действует безотказно. Какие же факторы способны помочь нам разбудить естественные защитные силы своего собственного организма? Одним из наиболее действенных методов пробуждения внутренних резервов организма признан метод аутогенной тренировки. Это несложная техника эффективно помогает как здоровым людям, так и страдающим различными расстройствами в обретении ощущения спокойствия, комфорта, уверенности в своих силах, избавлении от страхов. Аутогенная тренировка показана людям разных возрастов. Она не оказывает отрицательного воздействия на здоровье практикующих. Заниматься аутогенной тренировкой можно как в группе под руководством тренера, так и самому, изучив основы техники самостоятельно. Данный диск подскажет вам, в каком направлении нужно двигаться. Успех будет в большой степени зависеть от степени целеустремлённости и настойчивости тренирующегося. Перед началом тренировок полезно будет усвоить несколько несложных правил. Первое нужно понимать, что человек это не набор органов, а целостная система, в которой все физические составляющие напрямую связаны с психикой и интеллектом. Второе: Самовоспитание оказывает прямое влияние на саморегуляцию организма. И последнее обретение душевного равновесия приводит к оздоровлению тела и омоложению всего организма, что и является смыслом и целью занятий аутогенной тренировкой. Метод аутогенной тренировки был основан профессором Иоганнесом Генрихом Шульцем в 1932 году. Учёный опубликовал монографию о аутогенной тренировке, впоследствии переведённую на множество языков и пользовавшуюся огромной популярностью. Основу метода составляет снятие эмоционального напряжения, отключение от забот и переживания отрицательных эмоций. А аутогенная тренировка мощное средство сохранения физического и психического здоровья человека. Неотъемлемой частью аутогенной тренировки является тренировка образного мышления, эмоций и чувств. Вашему вниманию предлагается ряд сюжетов, способствующих выработке ощущения спокойствия и комфорта, картины природы, берега моря, уверенности в себе, картины "Я чайная роза", "Я королева бала", "Я вожак стаи". Избавление от страхов. Картина путешествия на поезде, посещение пещеры, ходьба по верёвочной лестнице через пропасть.